Карлик-мук, карлик-мук, у тебя ни ног, ни рук, у тебя ни ног, ни рук. Ох, смешной ты, карлик-мук! -мук, крошка мук крашка-мук, огляни скорее вокруг, огляни скорее вокруг и поймай нас, крошка-мук! Но мук не оглядывался, и это нас разжигало еще больше.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 Только убирайся поскорей. Не знаю сам, куда иду. Не знаю, куда приду. Верю, счастье найду, Счастье свое найду. Ох, сколько же мне до него идти, То встретиться враг ли друг. Так доброго же тебе пути. Отец Мука был человек высокий, толстый. Его платья и челма не могли быть в пору Муку. Но Мук обрезал пол и халата, обмотал челму вокруг головы, засунул за пояс кинжал и вышел из города. Ох, сколько же мне до счастья идти! Кто встретит Как ли, друг, так доброго же тебе пути?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 А сами, как заслышат хозяйкины шаги на лестнице, прыг на подушке и мурлычет, как ни в чем не бывал. А кто в ответе? Конечно, мук. Ну вот, возвращается хозяйка, и мне опять попадет. Ее лучшую чашку разбили. Ну, я сегодня недолго ходила. А что это? Какие досконы.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 Только что же взять за службу? Какие огромные туфли. Возьму их. И ничего, что они такие большие. Я их буду носить и все увидят, что я уже не ребенок. Так, надел? Прощай, добрый пес.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 Вот бы перенестись в самый большой город и попасть во дворец к королю. Я бы нанялся к нему в скороходы. Проверю сейчас, правду ли они мне сказали. Раз, два.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 В Мука встретил главный превратник и пошел докладывать королю. Ваше величество, там какой-то карлик просит, чтобы вы его приняли. Карлик? А зачем он нам? Я так хочу посмотреть на живого карлика. Зовите. Правда?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 Это все же очень смешное зрелище. Не правда ли? <свист> Начнем, пожалуй. Я махну платочком. И пусть бегут. Да, и пусть и бегут. Внимание! Я махнула! Смотрите, маленький мук уже уцелил, а мой скороход еще до середины не добежал.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 которого маленький Мук обогнал, только и думал о том, как бы отомстить Муку. Он день и ночь следил за ним и однажды увидел, как Мук повернулся три раза на каблуках и полетел. Теперь-то я понял, кто тебе помогает быстро бегать. Скорей королю! Скорей королю!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 И у, у тебя, дочка, тоже. И у главного привратника. Свою, и у министра. У... И у всех, у всех. Скорее, зовите до, до, до, до, доктора! доктора. Доктора! Иду, иду. Что случилось? Минуточку, минуточку. Дайте, пощупаю ваш нос. А -а -а. Теперь уши.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 Я могу только предложить на пробу отрезать кому-нибудь из вас уши и нос. <сёк> Режьте главного привратника, он к вам ближе стоит. сию минуту, сию минуту. Нет, опять отрастают. Ваше Величество, медицина здесь бессильна.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 Я уже съел. Смотрите, ой, смотрите. Ой, смотрите, смотрите, у него уменьшились носы и уши. Чудо! Н нас лечи скорее, нас. Нет, лечи. нас, нет, нас, нет, меня, меня, меня. Я требую. Ну, я как-никак король, а тут все мои подданные. Иди за мной, волшебник, иди. И схватив маленького мука за руку, король повел его к себе в сокровище.